Глава третья. Первая реставрация. Начало борьбы римлян с северными народами. Управление Сената после гибели Гракхов, война с Югуртою, полный распад властвующей знати, появление на политической арене Мария и Сулы, завоевание римлян за Альпами, нашествие кимвров и тефтонов и отражение их Марием. После смерти Гая Гракха Сенат восстановил утраченные права, как бы само собой. Официально ведь он не был отменен, и в данную минуту только Сенат и мог взять дела в свои руки. Наступила реставрация прежнего порядка вещей. Насколько, впрочем, это было возможно, без опасений вновь вызвать резкое противодействие. Ближайшие сторонники Гракхов в числе их даже и те, которые обнаруживали полную готовность примириться с отказом от их политики, были осуждены и погибли, или удалились. Но вообще правительство обнаруживало большую склонность быть угодным черни, тем более, что жертвовать приходилось только интересами государства, а выгоды своей партии оказывалось возможным сохранить. Устройство сборов в Азии – и хлебные раздачи остались так же, как были при Гракхе. Не коснулся Сенат и розданных земельных участков. Мысль об уравнении прав латинов и союзников с римлянами была оставлена. Реставрацией упрямо держалась устарелого принципа, что Италия должна оставаться господствующей землей, а Рим — господствующим городом Италии. Отказались и от основания колонии за морем, Вместо обещанных двенадцати колоний в Италии была основана лишь одна, но розданные участки земли остались свободными от всяких уплат в казну и отчуждаемыми. Последнее условие могло ведь быть снова обращено к выгоде знати. И вместе с тем все оккупированные земли были признаны полной собственностью своих владельцев, так что новое отобрание земель делалось уже невозможным. Но постановлено было, что впредь казенные земли могут быть отдаваемы лишь в аренду или должны оставаться общественным выгоном. Всаднических судов аристократии не посмела коснуться, хотя и с большим неудовольствием, но она несла эти цепи, наложенные на нее Гракхом. Вообще, в угоду городской черни реставрация отвергла именно то, что было действительно полезного в начинании Гракха и подчинилась тому, что было тяжело аристократии, но чем дорожила толпа. Революция, произведенная Грахом, осветила, как молния среди ночи, ту пропасть, к которой аристократия привела государство. И теперь сенатское правительство с трепетом перед опасностью, с ненавистью к своим врагам, стояло у этой пропасти, судорожно цепляясь за отживший негодный порядок. Трудно представить себе собрание людей более ничтожных, мелких и бесцветных, чем те, кто заседал теперь в Сенате. Бездарность была словно обязательна для того, чтобы занять видное положение. Правительство этого периода представляет собой идеал дурного правительства. Социальные и экономические явления обнаружили скоро, к чему должна прийти страна при таком порядке.